Глава 14. Вокруг царил переполох. Студенты стремительно покидали зал, а преподаватели во главе с ректором что-то шаманили возле зияющей пропасти с клубящимся внутри ничто. Может, их танцы с бубнами подействовали, а может, и Савельхей постарался, пол восстановился, бесследно затянув провал. Мое появление, похоже, так и осталось незамеченным. Кто-нибудь может мне нормально объяснить, в чем дело? вспылил ректор. Видимо, даже его непробиваемое спокойствие все-таки дало сбой. Преподаватель боевой магии начал что-то комканно мямлить, как вдруг его перебил уверенный голос. «Я могу!» Из-за его спины выступила темноволосая девушка моих лет в милом бальном платье. И все бы ничего, но я ее сразу узнала. Однако то ли я была слишком изумлена, то ли по какой-то другой причине не смогла выдавить из себя ни звука. «Сказали же всем студентам покинуть зал!» раздраженно гаркнула Друнгильда. «А я и не студентка!» Девушка мило улыбнулась. Мы с ней встретились глазами, и предчувствие чего-то крайне нехорошего накрыло меня с головой. Она легонько хлопнула в ладоши. Тут же нестерпимо яркая магическая вспышка озарила зал. Словно на мгновение здесь материализовалось настоящее солнце. Прикрыв глаза, преподаватели попятились. А я даже пошевелиться не смогла, только чудом мне ослепла. И что-то это уже начало крайне меня беспокоить. Двинуться не могу, ничего сказать не могу, что вообще со мной происходит. «Кто ты?» Августес нахмурился, смотрел на девушку настороженно с искренним изумлением. «Меня зовут Николета», — она снова улыбнулась. «И я избранная». Все дружно перевели взгляды с нее настоящую столбом меня и обратно. Происходящее упорно напоминало мне спектакль явления избранной народу», Николета в главной роли руководства Академии в качестве зрителей. Ну а меня, вероятнее всего, по завершению представления сразу же и похоронят. «Но прежде чем я все вам объясню, нужно принять кое-какие меры». Николета махнула рукой, и меня тут же шаром окутало сиреневое сияние. Вреда оно не причинило никакого, видимо, было подобием клетки. Да только я очень сомневалась, что новоявленная избранная меня боится. Чему все это представление? И зачем она вообще объявилась? В воздухе пахло жуткой подставой. «Вы видели мою магию, и думаю, сомнений нет в том, кто я», начала свою душесчипательную историю Николета. «Да, мне очень непросто было сюда добраться. Да, по вине некоторых...» Очередной убийственный взгляд на меня. «Я едва не погибла. Но я здесь. И я готова вам помочь. Только я могу справиться с ничто и остановить разрушение Академии». «Но кто тогда она?» Один из преподавателей кивнул на меня. «Она?» Николета презрительно хмыкнула. «Человек. Просто человек без каких-либо магических способностей. На первый взгляд». Но это именно она подстроила, чтобы я не попала в Академию. Заняв мое место, она проникла сюда с одной единственной целью – уничтожить Источник. Ага, знал бы я еще, что это такое. «Простому человеку такое не по силам», – хмуро возразил ректор. «Если только этот человек не служит у братьев Арханов», – изобличительно парировала Николета. «Пока вы с нее пылинки сдували, ожидая пробуждения великой силы у этой избранной, она тут вовсю шпионила». Поднялся обеспокоенный гвалт, но Августис быстро его присек. Тихо! скомандовал ректор. Это даже не обсуждается. Устроили тут голосование, убивать не убивать. Это не вам решать. Никаких скоропалительных выводов сначала нужно все основательно прояснить. Дадим слово Анжелике. Она вам ничего не скажет, спешно вмешалась Николета. На ней заклятие не моты. Сами знаете, в Братстве Арханов такое часто практикуется, чтобы пойманный не смог выдать никаких секретов. Ректор Августис, призываю к вашей мудрости. От этой самозванки нужно избавиться как можно скорее. Да, не зря мне Эфильтири белые тапки пророчила. Чем я ни калете-то не угодила? Что вообще за бред она несет? Но, увы, в моей вине, похоже, сомневался только ректор. Остальные же были готовы прямо сейчас отправить меня на тот свет. Для перестраховки. Видимо, уж слишком сильно здесь боялись этих братьев. И ведь не оправдаться-то никак. Ректор колебался пару секунд. Нет. Он покачал головой. Спешить мы не будем. Я не думаю, что Анжелика так уж виновата. Она может быть просто марионеткой. Необходимо дождаться возвращения Элимара, уж он-то точно сможет это выяснить. А пока, на всякий случай, девушку лучше подержать в заперти. Трид, займитесь этим. Незнакомый мне сухопарый преподаватель вышел вперед. Пробормотав что-то невнятное, он легонько дунул на ладони и, окутавший меня синеватый шар, окутала плотным туманом. Но через пару мгновений пелена исчезла, и шар вместе с ней. Я оказалась в полной темноте и неизвестности, и только сейчас мне стало по-настоящему жутко. «Так, нужно успокоиться», — едва слышно прошептала я самой себе, боясь лишний раз шуметь. Я вновь могла говорить и двигаться, да только понятия не имела, что мне теперь делать. Надеяться, что Савельхей меня найдет? Вряд ли. Он ведь не знает о произошедшем, да и будет ли он меня искать. От таких мыслей стало совсем тухло. Я даже пару раз шмыгнула носом от жалости к самой себе и кое-как совладала с порывом разреветься. «Успокоиться», — повторила я, — «успокоиться и подумать». Непроглядная темнота не позволяла осмотреться, а на ощупь пяти я не рискнула. Голосов здесь слышно не было, а зато странных шорохов раздавалось предостаточно, и от каждого кожа покрывалась мурашками ужаса. Даже в ничто мне не было так страшно. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. У меня же есть магия. Жалко, конечно, что бонусом не шла инструкция по применению, но придется все познавать на практике. «Свет, зажгись!» высокопарно скомандовала я и хлопнула в ладоши. Но ни одного светового шарика не возникло. Может, тут нужно было какое-то заклинание специальное произнести? Но, насколько я помнила, никто при этом ничего особо не говорил. Кажется, просто щелкали пальцами. Не слишком-то веря в успех, я щелкнула пальцами. И тут же передо мной возник световой шарик. Правда, маленький какой-то дерганный. Вместо того, чтобы нормально зависнуть в воздухе, он нервно метался туда-сюда. Зато теперь я могла оглядеться. Камера оказалась небольшой как будто бы просто выдолбленной в толще скалы наподобие пещеры. Угрюмые необтесанные стены от чего-то закопченный потолок и массивная решетка вместо двери. Я подергала за холодные прути, но они даже не шелохнулись. Да и замка никакого не наблюдалось. Видимо, камера открывалась исключительно с помощью магии. Но если со световым шариком я еще могла за кем-нибудь повторить, то из каменных темниц при мне, увы, никто не сбегал. С громадным трудом уняла новый виток паники. В голове билось только одно – выбраться. Я должна отсюда выбраться. Не покидала ни невесть откуда взявшаяся уверенность, что если я останусь тут терпеливо дожидаться решения руководства академии, то белые тапки мне уж точно обеспечены. Либо ректор убедит Николета, либо меня здесь прихлопнет кто-нибудь другой по ее же науськиванию. Другое дело, что выбираться мне, по сути, некуда. Не в лесу ведь прятаться. Портал же сейчас работает только на вход, и пока я дождусь его открытия, меня уж точно найдут и в Унином озере утопят. Оставалась лишь слабая вера в то, что Савельхей меня в беде не оставит. И я не стала ее подрывать очередными размышлениями, что мы с ним друг другу никто. А поцелуи... Кто знает. Вдруг для темных пластилинов это неважная мелочь. Нет. «Нет, он непременно меня разыщет», – прошептала я как можно уверенней. В качестве поддержки световой шарик пару раз мигнул. Шусто протиснувшись между прутьями, теперь нетерпеливо кружился с той стороны. «Мол, чего ты ждешь? Айда сюда!» Благодаря его метаниям теперь немного просматривался клочок каменного туннеля и даже камера напротив моей. Только там прутья от чего-то искрились, а за ними недовольно ворочалось нечто амебообразное. Его явно раздражал свет, и чем быстрее мельтешил шарик, тем воршливее становилось глухое бульканье. Мгновение, и из-за искрящихся прутьев метнулся прицельный ядовито-зеленый плевок. Шарик успел увернуться, я же немного растерялась, и одна капля-таки попала на подол платья. На невесомой ткани тут же с шипением разрослась небольшая прореха. Хорошо хоть на кожу не попала, а то бы наверняка ожог получила. А вот прутьям моей клетки повезло меньше. Их разъела основательно. Теперь-то я точно могла протиснуться в образовавшуюся брешь. Очень надеясь, что неведомая амеба повременится следующим залпом, я спешно выбралась наружу. От последовавшего кислотного плевка пришлось спасаться падением на пол. Отбежать я уже не успевала. При этом прибольно ударилась коленками об острые камни, но сейчас было не до таких мелочей. Подскочив на ноги, я метнулась подальше от клетки. Теперь кислотно плюющееся нечто меня бы точно не достало. Я даже на мгновение озадачилась, то ли спасибо ему сказать, что я теперь свободна, то ли посетовать, что едва меня не прикончило. Но уже вовсю мечущийся рядом световой шарик явно намекал, что светские беседы лучше отложить на потом и поскорее искать выход. Туннель, что в ту, что в другую сторону, выглядел одинаково. По крайней мере, насколько было видно. Просто череда клеток по обе стороны. Я ни разу не слышала, чтобы упоминалось о существовании в Академии темницы, так что, скорее всего, я сейчас находилась в бестиарии. Сразу вспомнился тот слезняк с щупальцами, который едва меня не прикончил и вышвырнул в окно. Отсюда ведь родом этот милаха был. Снова покосившись на череду клеток, я нервно сглотнула. Ну и как мне мимо них проходить? Вылезти-то, может, никто и не вылезет, а вот щупальцем цапнуть или кислотой плюнуть вполне. Одно радовало. Похоже, световой шарик знал, куда нам идти. Вернее, просто стремился к источнику света. А значит, наружу. Собравшись с решительностью, я пошла за ним. Кралась чуть ли не на цыпочках, боясь даже вздохнуть лишний раз. Тут, правда, и без меня хватало шорохов, да и свет меня выдавал, но все равно не хотелось лишний раз тревожить местных обитателей. За решетки я старалась не вглядываться, жизнь и здоровье дороже любопытства. А туннель все не кончался. Судя по наклону, он вел куда-то вниз, но я верила частичке света, что вела меня. К тому же вспомнились слова Уни из «Последнего сна», что я должна надеяться только на себя хотя я бы вот с удовольствием понадеялась на Савельхея. Спас бы меня героически унес отсюда на руках, как полагается, в закат. От созерцания воображений столь романтической картины меня отвлек смутно знакомый голос. Я замерла, прислушавшись. Невнятное бормотание снова повторилось, и, похоже, доносилась из третьей справа камеры. Потеряв осторожность, я подошла к самым ее прутьям. «Доридадус?» Ошарашенно выдохнула я, когда протиснувшийся внутрь световой шарик обрисовал скукожившегося в углу камеры призрака. Нет, нет, тихо, здесь нельзя шуметь! Панически забормотал библиотекарь, прикрыв голову руками. Прутья у клетки выглядели весьма обычными, да и в самой камере никаких видимых магических пут не наблюдалось. Так почему призрак не сбежал? Может, он просто из смотрителя библиотеки переквалифицировался в смотрителя бестиария? Как вы здесь оказались? – прошептала я. С вами все нормально. «Как со мной может быть нормально, если я тут?» У Даридадуса вырвался нервный смешок. «Нет, нет, все очень ненормально. Я хотя и мертвый, но еще жить хочу, так что ты иди давай, куда шла, а то слишком много внимания привлекаешь». «Да объясните вы мне толком, что происходит?» Призрак вздохнул и совсем тихо произнес. «Они боятся. Они как-то узнали, что я могу рассекретить пророчество. А этого им допустить нельзя. Нет, нет, иначе пуф!» Он взмахнул руками. И рухнет весь этот их тщательно выстроенный карточный домик. Кто они? Я замерла. Ректор и компания? Но Даридадус не ответил, спешно втянулся в пол. Мне стало совсем жутко. Кто же так напугал призрака, что он здесь запрятался? И что же такого в этом загадочном пророчестве? Толком задуматься я не успела. Мой световой шарик вдруг сам собой съежился до крохотной искры и стал почти невидимым. Я только сейчас поняла, что Даридадус исчез из камеры не просто так. Хоть бы и меня предупредил, прежде чем сбегать. Я прислушалась. Позади действительно раздались приглушенные шаги. И что-то мне мрачно подсказывало, что это явно не Савельхей пришел меня спасать. Она сбежала. По голосу я сразу узнала Николету, Сжала руки в кулаки. Вот ведь гадина избранная. Чего она ко мне-то прицепилась? Кто еще на кого злиться должен? Ничего далеко не убежит, ответил ей мужской голос. И я могла поклясться, что он тоже мне знаком. Но вот кто именно, я понять так и не смогла. С чего ты так уверен? Николета, похоже, начинала истерить. Может, ее уже и след простыл. А если... Она испуганно осеклась. Если это темный властелин ей помог? Для избранной ты слишком трусливо. Неизвестный презритель хмыкнул. Во-первых, с Авельхенем шагрех так быстро из ничто не выберется, если еще вообще выберется. А во-вторых, сомневаюсь, что его интересует какая-то земная девчонка. Он ведь наверняка рассчитывал, что она избранная, а теперь она ему подавно не нужна. А если она все-таки как-то сбежит отсюда? Не унималась Николета. Не сбежит. Готовь заклятие телепортации, нам сейчас надо будет мгновенно отсюда исчезнуть. А эту мы что, искать не будем? Нет. Мужчина мрачно усмехнулся. Мы просто откроем все клетки, и у кого-то из местных зверушек сегодня на ужин будет редкий деликатес. Ты готова? Тогда открываю!» В воздухе громыхнуло невнятное заклятие. Магическая вспышка на миг озарила коридор, и я успела увидеть, как вдали туннеля исчезли два силуэта. А вместе с ними исчезли решетки всех камер. Пугаться и впадать в панику было некогда. Мгновенно вновь зажегся мой световой огонек и рванул вперед, а я за ним. Местная живность меня бы и без света запросто обнаружила, а вот я бы в темноте точно далеко не убежала. Из ближайшей камеры метнулось нечто крабообразное величиной с корову. Я разглядывать не стала, и так хватило щелкнувшись совсем рядом массивной клешни. Следом едва не сбил с ног шипящий пар на присосках. А позади уже вовсю что-то ползло и скрижетало. Но я не оглядывалась, мне и впереди поводов для радости хватало. Туннель стремительно наводняли монстры. Понимая, что еще немного и пути вперед уже не будет, я мчалась все быстрее. Чье-то щупальца хлестнуло меня по ногам, я тут же потеряла равновесие и, упав на пол, прокатилась по инерции вперед. Только это спасло меня от плюхнувшейся в проход массивной трехголовой туши, которая явно рассчитывала деликатес расплющить и уже лепешкообразным поужинать. На ноги встать я уже не успевала. В царящем вокруг месиве нельзя было разглядеть, кто именно нападает. Чья-то когтистая лапа полоснула меня по левому боку. Закричав от боли, я изо всех сил пнула ближайшую оскаленную морду. Пусть неоднозначно конец, но смиренно погибать я не собираюсь. Да только вопрос уже стоял не в том, спасусь я или нет, а в том, кто именно меня растерзает. Едва не задыхаясь от ужаса, кое-как отпихнула похожего на волосатого носорога монстра. Его клыки успели скользнуть по моей ладони, оставив соднящие царапины. Похоже, не обошлось и без какого-то яда. Голова нещадно закружилась, и все тело обмякло, как ватное. Не в силах уже дать какой-либо отпор, я отчаянно взмолилась лишь об одном — «Не хочу умирать. Я хочу еще вернуться домой, увидеть родителей, закончить хоть как-нибудь универ, да даже хотя бы эту проклятую академию, черт ее побери! Я хочу жить, долго и счастливо, и я не позволю себя убить!» В одно мгновение исчезли и жгучая боль и душащий ужас. Я толком не поняла, откуда взялся свет, искрящийся зеленоватый, будто бы в воздухе разлетелись мелкой пыли тысячи сверкающих изумрудов. Как в замедленной съемке, словно само время вокруг замерло. Не в силах выдержать столь яркое сияние, я зажмурилась. Оглушительный хлопок и тишина. Ни единого звука. Ни шороха, ни хлюпа, ни, ни скрежета когтей, ни клаца, ни клыков. Или все монстры исчезли, или я просто-напросто оглохла. Но вроде и нападать на меня тоже больше никто не пытался. Я открыла глаза. Надо мной медленно кружась, оседали изумрудные искорки. Они гасли, едва касаясь пола, но их света пока хватало, чтобы оглядеться. Вокруг и вправду никого не было. Лишневнятные пятна бурой слизи на стенах красноречиво намекали, что больше на меня нападать некому. От увиденного подурнело настолько, что я едва справилась с приступом подкатывающей тошноты. Попыталась встать на ноги, но тут же упала на колени. Все-таки тело пока еще слушалось трудом. Хорошо, хоть меня совсем не парализовало, да эффект от яда оказался кратковременным. Но о дальнейшем передвижении пока и речи не шло. Хотя куда теперь торопиться? Нападать на меня теперь уже некому. Николета сюда сунуться не рискнет, а монстры уж точно все кончились. Надо бы не забыть сказать спасибо Уне, если когда-либо еще встретимся. Пусть я так и не поняла, каким образом у меня получилось воспользоваться магией, но это уже и не так важно, жива и хорошо. Правда, чувствовала, что мне теперь в ближайшее время не хватит силы шарик световой создать. Мои размышления прервало пение. Завораживающий женский голос выводил чарующую мелодию. Чудилось в ней что-то знакомое и даже родное но при этом ни разу не слышанная. Да и сама песня будто бы звучала внутри меня, а не снаружи. А потом появилась она. Странно, темнота скрывала силуэт, поющий в неверном свете гаснущих изумрудных искорок, я видела лишь лицо, немного кукольное, будто бы фарфоровое, с идеально правильными чертами. Глаза у незнакомки были закрыты, но она, похоже, и так прекрасно ориентировалась тут, приближалась ко мне». То ли настолько очаровала меня мелодия, то ли сказалось тормозящее действие яда, но я слишком поздно поняла, что приближается ко мне нечто жуткое. Последние искорки света обрисовали гигантского паука. И виденное мною прекрасное лицо покачивалось на длинной, изогнутой шее подобием маятника. Я чуть не задохнулась от сдавившего ужаса. Искорки исчезли совсем, но зато замерцали пятна слизи на стенах, озаряя туннель мутно-зеленым светом. На лице паука открылись глаза. Абсолютно черные, без зрачков. Песня стала настолько громкой, что аж в ушах зазвенела. «Не приближайся!» — сипло прошептала я, пытаясь хотя бы отползти, раз даже встать не могу. Пальцы нашарили покореженный небольшой металлический штырь, обломок одной из решеток. Быстро оборвала им первую, уже метнувшуюся в меня толстую нить липкой паутины. От последовавших уже не получилось так просто избавиться. Еще немного, и я бы совсем запуталась. Медлить было нельзя. Едва паук приблизился на достаточное расстояние, я изо всех сил ударила его штырем по лицу. Раздался оглушительный, леденящий до ужаса виск. Монстр замотался от стены к стене, размахивая длинной шеи, словно пытаясь избавиться от источника боли. Несколько ударов, и лицо бессильно повисло, омертвев. Я тоже времени даром не теряла, трясущимися руками отдирала от себя паутину, пригвоздившую к полу. И я уже почти с ней справилась, еще чуть-чуть бы, и смогла встать. Но совсем обезумевший от боли и похожий теперь ослепший паук случайным мощным ударом отбросил меня к стене. Не слабо ударившись головой, я только чудом не потеряла сознание. Перед глазами все плыло, и мой противник казался теперь хаотичным размытым пятном, которое мельтеша приближалось. Сжав слабеющими пальцами в раз потяжелевший металлический штырь, я кое-как поднялась на ноги. Паук не видел меня, но таким тварям зрение, скорее всего, и не особо-то было нужно. Снова оглушительно завизжав и расшвыряв во все стороны коме паутины, он рванул вперед. Прижавшись спиной к стене, чтобы не упасть, я выставила перед собой штырь. Паука от меня отделяла буквально полшага, когда монстра буквально смяло метнувшейся искристой волной. Зародившийся виск в то же мгновение оборвался, нещадно задавленный. Громадную тварь немыслимым образом скомкала до размеров футбольного мяча, который мгновенно осыпался прахом. Уже не удержавшись на ногах, я сползла по стене, но на полу оказаться не успела. Савельхей подхватил меня на руки. Почему-то бледный, словно чего-то испугался, и такой родной. Разве так бывает? Мы же друг другу никто. «Ведь никто...» «Я боялась, что ты не придешь», — прошептала я. Слова дались с трудом, улыбка так вообще отдалась болью. «Не говори ничего, береги силы. Потерпи немного, сейчас мы выберемся отсюда». «Но там... Николета и остальные... Они... Ты ведь не отдашь меня им?» Мой голос дрогнул. «Я не отдам тебя никому». Его губы ласково коснулись моего виска. «Никому и никогда».